Глава 22. Вражды между нами нет. Фарнамский навстречу пока не прибыл. Пользуясь случаем, попытался сосредоточиться на проблемах организма и неожиданно для себя обнаружил едва заметную нить, выходившую из груди и связывающую меня с Ялгусом. Мысленно потянув за нее, услышал голос невидимого друга. «Ой, что это? Не волнуйся, это я!» Похоже, могу видеть твою привязку. Эдакая серая веревка толщиной с мизинец. А почему я ее не вижу? Ответить не успел. Ко мне неожиданно подсела Ирвина. Придвинувшись практически вплотную, тихо сказала. Надеюсь, понимаешь, что к твоему сегодняшнему противнику я отношения не имею. К этому времени я хоть немного оклемался, и неуклонная тяга к отключению поутихла. Пока организм делал самые первые шаги к нормализации общего состояния, требуя хотя бы кратковременного покоя. А где его взять, сидя на трибуне? Задача трудновыполнимая. Только собрался немного помедитировать, и на тебе? А общение с неприятной девицей вообще не входило в планы. Однако отодвигаться не стал, чтобы не подумали, будто опасаюсь эту интригантку. «Не понимаю». Кратко ответил, чтобы сэкономить силы и попутно выслушать ее объяснение. Вряд ли Ирвина могла устроить мою схватку с Кучерявым. Конкретно этого боя вообще могло не быть, если бы еще до поединка я все-таки настоял на расследовании или не согласился на поединок именно с ним. Да мало ли, может, я стал слишком предсказуемым. Так и знала, заподозришь меня, могу поклясться. Кучерявый действовал не по моей указке. «А по чьей?» — вяло спросил, словно ответ не особенно интересовал. «Откуда я знаю? Наверное, многие хотят такого бойца с дороги убрать. Ты же в своей группе первый претендент на победу. Но не в моей же. Зато твой сопливый тип очень старался обчихать меня всего», — напомнил ей. «Во-первых, он не мой, Во-вторых, от его чихов никто не пострадал. А в-третьих, ничьё убийство в мои планы не входит. Да, собиралась тебя немного наказать за грубость, но это в прошлом. Я ещё и грубиян? Здорово. Может, и её как-нибудь обозвать? Ладно, не буду спорить со столь приятной во всех отношениях барышней. Спрошу почти ласково. Чего от меня надо?» — с сарказмом произнёс я. «Спасибо за то, что не позволил себя убить». Она еще и спасибо умеет говорить? Неужели каверзу задумала? Пожалуйста, но мы на турнире, и вряд ли он желал мне смерти. Он точно собирался тебя убить. Неужели не заметил? Не до того было. Во время боя меня тоже не покидало ощущение жажды убийства, исходившее от противника. Но считал, что все знают, на арене это невозможно. А зря. Ты же видел его красные глаза во время преобразования. Видел и что? Судья наверняка тоже это заметил. Спокойно пожал плечами, однако понял, что даже такое движение сейчас было лишним. Нет, она энергично помотала головой. Эффект заметен лишь с близкого расстояния. Ну и что? Ты же смогла увидеть их издалека. Не видела, просто ты подтвердил мою догадку. Надо же, а ведь даже не собирался. Иронично заметил я. Похоже, о берсерках ты вообще ничего не знаешь. Так просвети, раз такая умная. Затянувшаяся беседа начинала раздражать и утомлять, хотя дальше уже было некуда. Начну с того, что 36 подходил ко мне и слишком настойчиво предлагал помощь. Решила, что ты сам его подослал и отправила прямиком к твоим эбонитовым ежикам. А сегодня он вошел в третью форму берсерка. Мне эта цифра ни о чем не говорит, Эрвина. «Как же с тобой тяжело!» — почти прорычала соперница. Объясняю для тупых. Только волшебники не ниже пятого ранга могут входить в третью без риска для собственной жизни, поскольку могут контролировать процесс. Остальным уготован резкий всплеск силы и быстрая смерть. Но ведь он выжил. Кучерявый не сумел бы выйти из финальной стадии преобразования, если бы ты ударом не вернул его в норму. Иначе сначала бы ты погиб, а потом и он концы отдал. И откуда такая уверенность? У меня два старших брата, и оба давно владеют этой способностью. Так что, получается, Кучерявый самоубийца? Решил покончить с собой? Она задумалась. Пожалуй, все гораздо сложнее, чем я думала. Он просто не знал что вошел в третью форму, а такое возможно задал вполне резонный вопрос: получается что да? допустим, но зачем ты мне все это рассказываешь? Слышала на тебя охотился дрек, а я люто ненавижу этих работорговцев. если ты поспособствовал его смерти, то между нами больше нет вражды. На этом разговор прервался. В красный сектор после победы зашел игун, Ирвина встала и направилась к выходу. «Ялгус, как думаешь, дамочка была искренна?» Обратился к невидимому другу. «Не знаю, вообще-то вранья в ее голосе я не услышал. Ладно, примем информацию к размышлению, но расслабляться не будем». Поединок Игуна прошел довольно тяжело. Ментальная магия, как и способность создавать молнии, не были предназначены для обороны. В принципе, решить проблему могло создание электрического щита, но для этого требовался хотя бы четвертый уровень, до которого парень пока не дотягивал. В итоге ему пришлось положиться на скорость и умение работы с мячом, в котором он превосходил соперника. Парень сумел проломить его воздушный щит, закончив поединок со счётом 3:2 по сгоревшим амулетам. Поздравляю, дружище, пожал ему руку. Едва не проиграл пожаловался он. «Вот скажи, зачем придумывать такие правила, когда практически невозможно применять основную магию? Наша группа — менталисты. Если у кого-то имеется полезная для обороны тень, или дар позволяет создавать другие заклинания, то только в этом случае хороший воин в поединке без проблем долеет мага. Воин без магии не выиграл бы предыдущие бои. Все равно не понимаю, кого собираются готовить в академии». «Бойцов или волшебников?» — не унимался друг. «Да ладно тебе возмущаться. Ведь и ты сейчас сильный воин, а после учебы станешь еще и высококлассным волшебником. Для этого сначала нужно два боя выиграть, а мне 4 Сегодня утром объявили, что в каждой группе будет по два бронзовых призера, так что добравшиеся до полуфиналов уже обеспечивали себе поступление в академию. «В моей подгруппе претендентов оказалось вдвое больше, чем в других. Уверен, что ты в финал попадешь, и победу в своей группе возьмешь. Видел, как ты почти без магии укатал кудрявенького. Я бы и пару минут против такого не выстоял. Развивать тему своего поединка не стал. Слишком много вопросов после него осталось. Решил переключиться на происходящее на арене. После этого боя наш Алгай должен выступать, напомнил я». Главное, чтобы его не подвела раненая рука. Игун не успел ответить. Подошедший к нам незнакомец пригласил меня в ложу к Виконту. Пришлось следовать за провожатым. Ежики и бонитовые с орденом Сутулова на груди. Но почему все местные словно сговорились? Тут из последних сил пытаешься отдохнуть, а они дергают, словно мальчика по вызову. Возле входа попросил Ялгуса оставаться снаружи. Вдруг Парнамский обладает способностью обнаруживать привидения. Паренек сказал, что поднимется повыше, чтобы понаблюдать за нами сверху. «Приветствую, ваше сиятельство!» Звали, постарался вспомнить все, что знал об этикете. «Садись, Алтон, разговор имеется!» Сел и согласно кивнул, показывая, что внимательно слушаю. «Кто убил Дрэга?» сразу спросил Виконт. «Не я точно». «Понимаю, тебе бы этого просто не удалось, но ты мог видеть». «Вы правы, видел, не стал отрицать, поскольку тайная канцелярия разрешила озвучить эту версию. Это было привидение». «Уверен, рассказал обо всем, что было оговорено с нимским, добавив в конце. В нашем особняке привидения занимают целый этаж, такие вот соседи». «Живем мирно, не претендуя на территорию друг друга. Скорее всего, они услышали звуки битвы и отправились посмотреть. Видимо, этот дрэг им чем-то сильно не понравился. Очень интересно. Если ваши привидения раньше жили в Меригии, дрэгов они совершенно точно не любят. К тому же, если у вас добрососедские отношения могли посчитать тебя своим», задумчиво произнес он, «а раньше ты с привидениями встречался». «Было дело», — не стало отрицать я. «Как-то с приятелями в живой степи наткнулись на пещеру, где перепутали привидения с призраком. Еле ноги тогда унесли». Рассказал про случай, когда удалось заполучить волшебную торбу и тень для игуна. Правда, о самих добытых трофеях, естественно, промолчал. «Я слышал, у тебя какие-то проблемы с рунскими. Не расскажешь, в чем причина?» — продолжил разговор Парнамский. Стало понятно. Виконт подготовился к встрече и навел справки. Осведомленность собеседника мне сильно не понравилась. Когда посторонним становится слишком интересна твоя жизнь, начинаешь за нее опасаться. Меня власти так наградили за спасение города, что едва жив остался. Обиделся. Разозлился. Мало того, что друзей в камеру посадили, так еще и самого магией в спину шарахнули. Иргум... Виконт изобразил на лице удивление. «Его прихвостень! Одах! А когда мне с огромным трудом удалось друзей освободить, вдруг следует приглашение к графу. Спрашивается, зачем? Чтобы упрятать в более надежную камеру? Не хочу!» Решил не скрывать правду. Наверняка Зионскому не составит труда поговорить с Иргумом или его братом, а те, скорее всего, выдадут свою версию случившегося. Общаясь с Виконтом, «Снова попытался сконцентрироваться на привязке Ялгуса. Заметил уходившую вверх веревку, утончившуюся вдвое. Так ведь можно и направление невидимого друга отслеживать», — сделал вывод. «Да еще и дистанцию оценивать. Похоже, чем тоньше привязка, тем дальше от меня привязанный». «Слышал, утром на ваш дом напали», — после небольшой паузы спросил Парнамский. «Не знаешь, почему?» Есть что-то, происходящее в столице, чего он не знает. Наверное, только меню в домах простых горожан. Ему жандармы докладывают? Или сотрудники тайной канцелярии? Понятия не имею. Возможно, решили, что у нас есть чем поживиться. Вряд ли, — покачал головой Виконт. Сколько их было? Много. Не считал. Ладно, понимаю. Тайная канцелярия порекомендовала никому не говорить. А что знаешь про Кучерявого? которого недавно одолел. Он мне перед боем кольцом плечо поцарапал с какой-то дрянью. Потом оскорблять принялся. А ты в курсе, что сразу на выходе из академии он был убит? Новость действительно шокировала. Нет. И знаешь, о чем это говорит? Прищурился Виконт. Он действовал не по собственной воле, уверенно ответил я. Собственно, другого варианта просто не просматривалось как и те, кто напал на ваш дом сегодня утром. Мне кажется, Алтон, ты кому-то очень сильно перешел дорогу. И этот кто-то, не Иргум Рунской, с его старшим братом. Надо отдать должное Виконту. Выстраивать разговор он умел. У меня не возникло ощущения, что собеседник пытается показать свою значимость. Не было ни угроз, ни провокаций. Может быть, ваше сиятельство, но мне действительно ничего не известно. Мой тебе совет. Держись ближе к тайной канцелярии. Они, конечно, не защитят от всех бед, но часть проблем решить смогут. На этом наша беседа закончилась. Я вышел из ложи в весьма растрепанных чувствах, так и не поняв, чего конкретно от меня хотел Парнамский. Хорошо, хоть про барона Тарнуцкого не спрашивал. Как же меня достали местные интриги высокородных господ. Нет бы прямо подойти и рассказать, чего им всем от меня надо как там в песне пелось «Ты мне прямо скажи, чё тебе надо, чё тебе надо? Может, дам, может, дам, что ты хошь Хотя, скорее всего, дам я по мордам или сам грибу Весть о смерти Кучерявого стала полной неожиданностью и подтверждала правдивость рассказа Ирвины. «Бойца решили использовать как смертельное оружие против меня, скорее всего, в тёмную. А неизвестный кукловод сумел каким-то образом довести жертву до третьей формы берсерка. Надо поговорить с Кортисом. Все-таки он титулованный дворянин, и в местных перипетиях явно разбирается лучше многих. Как-то надоело быть слепым котенком среди кровожадных тигров. Может, перебраться жить в живую степь? Там все гораздо проще. Монстра видно сразу. А тут общаешься с, казалось бы, приятным человеком, «Чуть отвернулся, его кинжал уже торчит в твоей спине». В «Красный сектор» мы заходили вместе с Алгаем, к тому времени довольно быстро разобравшимся со своим противником. Дальше смотреть чужие поединки не стали. После сегодняшней побудки, которую нам устроили, больше всего хотелось быстрее вернуться домой. Мы даже наняли извозчика и до особняка доехали с ветерком. Ничего себе, воскликнул Алгай. Смотрите, забор уже починили. Второй хорошей новостью стало улучшение состояния Кортиса. Он уже понемногу начал ходить, пока правда, только на короткие дистанции. Встречавший нас наставник здорово меня озадачил. Пока вас не было, снова приходил Нимский. Знаешь, что он сказал? Даже не стану пытаться угадывать. Есть подозрение, что деревня огуры пострадала не из-за стихийного бедствия. К ее исчезновению, скорее всего, приложили руку несколько сильных магов земли, что удивительно, никто из жителей не выжил. Обычно стихия хоть кого-то дощадит. Интерлюдия. Два всадника намеренно отстали от группы охотников, устремившихся к загнанной добыче. Они прибыли в королевские охотничьи угодья явно не для развлечений. Один восседал на вороном жеребце стоимостью не менее роскошного особняка в центре столицы, другой ехал на серой лошадке попроще, хотя и она стоила немалых денег. — Граф, раньше ты никогда меня не подводил. Хозяин воронова начал разговор только после того, как установил полог тишины. Почему объект до сих пор не схвачен и не допрошен? Недовольный наездник обладал жестким взглядом и разговаривал, словно делал одолжение собеседнику. Он выглядел лет на пятьдесят, однако сложен был атлетически. К сожалению, ряд непредвиденных обстоятельств не позволили исполнителям решить задачку. На первый взгляд казавшуюся простой. В ответе не прозвучало ни нотки страха или подобострастия, хотя второй всадник в аристократической иерархии явно занимал более низкую ступень. Граф не отличался статью, присущей его собеседнику. Был ниже ростом, а крупные черты его круглого лица вызывали обманчивое ощущение мягкости характера. «И в чем же ее сложность?» – спросил первый. «На нашего клиента неожиданно напал матерый дрэк». Речь второго всадника была под стать его внешности, мягкой и добродушной. Таким голосом хорошо детям перед сном сказки рассказывать. Правда, все заклятия островитянина достались людям Виконта Парнамского, вроде как случайно оказавшимся поблизости. А сразу после нападения объект взяла под опеку тайная канцелярия, о чем нанятые бандиты разузнать не удосужились. «За что и поплатились?» «Все?» «Да, мой господин. Двое, правда, уже считали, что ушли. Но в тот же день отдали Варду душу. Заключительная часть прозвучала, как жили они долго и счастливо. Хочешь сказать, объект теперь не достать? Почему же? Для нас нет ничего невозможного. Однако пару деньков я бы его не трогал. Иначе придется переходить дорогу тайной канцелярии и маркизу Зионскому. Ты же говорил, что разработал запасной план «Устранить клиента, ежели его не удастся взять». Естественно. Однако с учетом внимания тайной канцелярии действовать пришлось в попыхах. Насколько я понимаю, и на этом этапе неудача. Если вы о том, что клиент выжил, то так оно и есть. Однако еще стоит подумать, называть это провалом, или новыми открывшимися возможностями. Старший слегка придержал жеребца, и тот двинулся медленным ходом. Всадник поправил полевой головной убор и спросил: "Говоришь, при нападении Дрега рядом оказался виконт Парнамский? После схватки с Стревитянином виконт выжил, но двое других людей из Ионского погибли. Очень странно. И зачем горит Изагур? Понадобился маркизу?" Пока точных сведений нет, но ходят слухи, что дело касается убийства барона Тарнуцкого. Несколько секунд оба ехали молча. Старший задумался, вспоминая обстоятельства гибели барона, и через пару минут произнес «При здесь горец?» «Более точные сведения у меня будут через пару дней». Чутье подсказывает, что между Зионским и главой тайной канцелярии закручивается нешуточная свара. Вы же знаете, насколько эти двое не ладят друг с другом». «Хм, мы можем это использовать?» спросил собеседник после очередной паузы. «Если вам будет угодно», ответил граф. «Но тогда ваш разговор с горцем придется временно отложить. Грызня конкурентов сулит больше выгоды, чем допрос странного клиента». «Вам виднее, мой господин, В конце концов, никогда не поздно его просто убрать. Тем более, этот одаренный вообще может оказаться совсем не тем, кто меня интересует. Вполне. Я отправил в Ибериум парочку агентов проверить его происхождение. Появятся данные, доложу. Хорошо, граф. Пока присматривайте за парнем издали. Случится что-то из ряда вон, сразу ко мне. Будет сделано». Старший развеял полог тишины и произнес чуть громче обычного. «Я услышал тебя, граф, пока предложенные кандидаты не кажутся мне достойными руки моей дочери. Постараюсь подобрать других, ваше сиятельство. Да уж, будь так любезен». Закончив разговор, всадник на вороном коне отправился догонять основную группу охотников. Второй чуть задержался на месте, но вскоре свернул направо и выехал на опушку королевского леса, где его поджидали двое. «Доставили?» — спросил прибывший. «Как было приказана ваша светлость?» «Где она?» «В гостях у барона Кустинского. Оставили под охраной. Гнусная баба троих положила, пока ее взяли». «В Амазонке других не берут», — усмехнулся граф. Оказалась самой шустрой, с другими хлопот было гораздо меньше». «Сейчас посмотрим на эту воительницу поближе. Поехали!»